«Не верил, что получится. Ты-то сам рад, что детище полетело», — спросил Палыч с лукавой улыбкой. «Конечно, рад. Глупый вопрос». Мы сидели у него в личной части дома и беседовали за бутылкой настойки. «А если таких сделать с десяток?» — он отпил большой глоток, глядя на меня. «А если с десяток, то даже внешне одинаковые они все будут отличаться. Именно этот самолет, именно в этой компоновке, полетел. И то. Первый раз» сел с таким козлением, что мне в районы рамы двигателя центроплана нужно усиление делать. Не то развалится». «Я не об этом. Любая техника, даже самого маленького масштаба, которая попадает в этот мир по воздуху, ценна. Самолеты бьются, только вертушки поставляются плюс-минус сносно. Я умолчу про какие-либо большие борта, они бьются как мухи. Однако с воздуха делать многие вещи проще. Сколько у тебя топлива в самолете?» «Почти бочку наберется. Летать смогу долго, а если бутерброда взять и снять штаны, то буду местным голубим «Слышь, бывалый, голубим «Стрелять выучили, кое-чему научили, а он на людей с высоты птичьего полета, так сказать». «Да еще с высоко поднятой головой», — добавил я. «Короче, нужно несколько пепелацев. Экспериментируй хоть до посинения. Я тебе и рабочих выделю под это дело, и цех. Только собирать будете в промзоне». А если мне больше по душе играть в комнатного Рэмбо? Твоей башкой после этого рисковать мы не хотим без надобности. Если ты в гараже это делаешь, то проще дать тебе базу здесь, раньше, чем за тобой пришлют кого-то из Иерихона. Они, знаешь ли, любят умный народ к себе заманивать, а уже их стукачи у нас сидят, в этом будь уверен. Как все серьезно то прямо полоумить можно. Окей, я согласен, только на боевые я все равно ходить не прекращу. И это, давайте мне досье на будущих работников с возможностью выбора. Не хочу подобрать не тех людей. В авиации есть специфика». «Хорошо. Досье работников вышлем, Сам отберешь и побеседуешь. Полтора десятка людей, думаю, тебе хватит. Решишь эту задачу, там будет видно», — сказал бывалый. «По запчастям. Пришел и взял. Мы утрясем все. Также заказывать можешь, что надо. По рации или телефону запросишь. Все, досье будут». «Пока выбирай место для сборочного ангара». «Хорошо. Ну, я пошел». «Зарплата месячная будет, как у начальника прокатного завода. Подумай, надо ли тебе на боевые ходить», — сказал Палоч и подмигнул напоследок. Я не захотел ехать домой, рванул в магазин снаряжения, взял там шлемы, очки и понесся на базу. После слов палоча мне стало любопытно, что же за интерес такой к моей персоне за далекие горы. Может, я не просто так попал сюда. Как бы то ни было, спустя несколько минут я уже снова поднялся в воздух. Тот, кого я искал, даже и не думал прятаться. Пока я был в небе и неспешно составлял для себя полетную карту, настал вечер. И возле Ростока в лесу я приметил довольно здоровый костер, на фоне которого виднелась большая фигура. Пара проходов, и я кое-как посадил самолет на поляну. Хватит ли этого, чтобы взлететь, я не знаю, но то, что разговор будет занятным, я уверен. Мотор прекратил рычать, я выпрыгнул из самолета и подошел к огню. Мохнатая рука протянула мне миску похлебки. Моя в ответ отдала сухпа из БМВ. «Я знал, что ты придешь. Чувствовал. Но чтобы понял, человек признай, ты меня удивил». «Привет, Кокхур. Есть дело». «Думаю, дело твое может подождать, а вот ужин нет. Жуй. Потом поговори. Может быть, я тебе что-то смогу показать даже, если ты захочешь». «Хорошо. Очень вкусно», — ответил я, пробуя проживать большой кусок мяса. Мой новый знакомый на самом деле ожидал меня. Куски у него в тарелке были гораздо больше моих, Но это не мешало ему чавкать ими без зазрения совести. «Кокхур, не хочу обидеть, но ты не мог бы так не наслаждаться приемом пищи. Не столь громогласно». «Постараюсь». После этого чавканье уменьшила свой звук. «Спасибо большое. С детства не люблю чавкающие звуки и людей. Иногда так и тянет им дать погрызть кирпичи или еще что, лишь бы прекратили». «Я просто так привык» когда челюсти могут размолоть любые кости про звуки, как ты не печёшься, ответил мой собеседник. Я понимаю, потому и попросил максимально вежливо. У тебя были вопросы? Можешь их задать. Я готов ответить. Ты говорил про интерес ко мне за многие горы. Что это может значить? Странный поток внимания к тебе тянется издалека. Это странно. Я ведь попал сюда не так давно, и все мои знакомые только в этой местности. Я говорю только то, что чувствую, а чувствую, к тебе интерес. От кого, не могу сказать зачем, тоже. То есть, ты получаешься, как бы сканируешь инфополе, или как я читал в некоторых книгах, эфир. Именно так, думаю, тебе можно кое-что показать. Мы направились в сторону небольшой расселены в пролеске. Заметить ее было бы очень сложно, поскольку Мишка постарался сделать ее максимально незаметной. Но он убрал слой маскировки в виде массивного деревянного щита. Прошу в мое зиморное пристанище. Приют медведя представлял собой пещеру, в которой был очаг, кипы каких-то записей, отдельное помещение для еды, топчаны шкуры. Также очень грубый стол и стул, судя по всему, как раз для записей. «А это что такое?» — спросил я, увидев странную арку в конце зала. Пещера была слепой, сделанной явно специально. Я подошел ближе к арке в письменах. «Что ты чувствуешь, когда приближаешься?» — спросил меня Кокур.